Москва защищала потерпевшую сторону, рискуя навлечь на себя неудовольствие стороны победившей. В том же 1377 году, когда умер Ольгерд и прибежит князь Андрей Ольгердович Вапсков, на Окском рубеже произошли события, весьма печальные для Москвы и Нижнего Новгорода. Победный поход русских ратников на Булгар вызвал вполне понятное неудовольствие в ставке Мамая на ту пору к могущественному темнику как раз перебежал из-за Волги из синей орды некий царевич Чингисид, которого русские летописи называют Арабшой, возможно, Арабшах. Был он свирепзело и ратник великий и мужествен, и крепок, возрастом же телесным мал зело. Карамзин, усиливая это выражение летописцы, говорит, что Арабша был Карлостаном, но великан мужеством. Царевич горел желанием прославиться, и Мамай предложил ему пойти гоном на Русь, чтобы в первую очередь наказать хорошенько Нижегородского князя. Слух об опасности опередил появление арабши. Дмитрий Константинович быстро сослался с зятем, великий князь Московский немедля собрал войско и сам повел его к устью оки на соединение с полками тесте. Пока шли, от разведки то и дело поступали донесения, не содержавшие, впрочем, ни звука, хоть о каком-нибудь воинском продвижении из пределов Мамаевой Орды. Это обстоятельство несколько расхолодило Дмитрия Ивановича. Может быть, нижегородские лазутчики ошиблись или поверили ложному слуху, намеренно пущенному из ставки Мамая. Разведка по-прежнему не сообщала ничего нового, и, пробыв некоторое время в Нижнем, московский князь решил вернуться домой. Возможно, ему как раз донесли о смерти Ольгерда и волнениях в Литве. Не исключено, что этим своим решением Дмитрий Иванович избавил себя от смертельной опасности. Но вряд ли ему было потом легче от того, что все произошло в его отсутствии. Сборные войска, в которые входили Владимирское, Юрьевское, Ярославское, Переславльское и Муромское рати, Перевезлось через Аку и, соединившись с нижегородцами, направилась в мордовские земли к реке Пьяни. Во главе русских полков стоял средний сын Дмитрия Константиновича Иван. Дорога к Пьяни была ему хорошо известна. Ровно 10 лет тому назад вместе с отцом, дядей Борисом и старшим братом Василием Кирдяпой, Иван уже проходил здесь, в челе Суздальско-Нижегородской рати. которая преследовала булгарского князя Булат-Тимира, пограбившего окраенные волости Константиновича. Славный то был поход. Как сокол настигающий ворона, несколько раз трепала русская рать хвост вражеского отряда. Выскочив на берег пьяны, воины Булат-Тимира замешкались, не было ни бродов, ни готовых переправ. Погоня буквально спихнула их в воду. Многие тогда утонули. Сам Булат Тимир едва спасся и с малым остатком отряда ускакал на сарай. Нынче же шли еще больше силы. Только вот не с кем ею помериться. Где он, пресловутый Арабша. Ни слуху, ни духу о нем будто и не водится такого на свете. Рать перебралась за пьяну. Про арабшу и тут не было слышно. Где-то совсем далеко, говорят, ходит царевич, да и попробовал было сунуться на такую-то силищу. Стояли июльские жары, над лугами слалась дурманная духота. Люди томились от вынужденного безделия и запревали в тяжелых доспехах, в калимых солнцем шеломах. Кое-кто начал разболокаться, снимать с себя кольчуги, поручи, железные шишаки. укладывали ратное свое добро в сумы на телеге, туда же и копья со щитами наваливали, рогатины и прочее оружие. Кое-у-кого еще и на вершие копья не было на древко насажено, так и не вытащил из сумы. Чего, мол, там, все равно скоро по домам. Запахло над пивом да медом, у окрестной мордвы промышляли этого добра вдоволь. Собрались-то к бою, а попали к винопою. Тут и посваталось безделе к похмелью. Кто охотой увлекся, кто отсыпался за все свои ночи недоспанные. Люди ездеша, вспоминал современник, порты своя с плеч спущающие, а петли рахстеговавши, а кивбани распревшие. Об ордынцах говорили снисходительно. Может, един от нас на сто татаринов ехать? и Поистине, никто же может против у нас стати. Между тем, мордовские князья, в земле которых находилось сейчас бездействующее русское войско, тайными путями провели полки ордынцев к пьяни. Разведка проглядела их, потому что, как и все остальные, боевые сторожа погрязли в беспечности. Отрезвление было ужасным. 2 августа пополудни в русские обозные тылы вонзилось пять клиньев ордынской конницы. Ни один из воевод не оказался в состоянии наладить сопротивление. То, что происходило, нельзя было назвать сражением. Это была кровавая бойня. Люди очумело метались. Кто разыскивал коня, кто пытался напялить кольчугу, кто искал древко для наконечника с улицы, кто окликал воеводу или сотника. Большинство кинулось на утек. Князь Иван во главе бегущих понесся верхом прямо к берегу пьяны. Сверзившись с конём в воду, он тут же начал тонуть. И еще многие-многие захлебнулись в помутневших ее струях. А кто спасся от погони, хлебнул потом позора вдоволь. А кто и до пьяны не добежал, оказался в плену, и полон тот был бесчислен. Враг не удовольствовался разгромом русского войска и кинулся возбужденной даровой победой на Нижний Новгород. Расстояние от пьяны до устьяки... Конники покрыли за три дня, и утром 5 августа ворвались в Нижегородский Нагорный посад. Недостроенный полукаменный полудеревянный Кремль защищать было некому. Дмитрий Константинович накануне с небольшим числом слуг ускакал в Суздаль. Все обо воинства его избино быше. Впрочем, горожан своевременно оповестили о невозможности обороны, и ордынцы узрели почти полностью обезлюдившие дворы. Большинство жителей ушло на судах вверх по Волге в городец. Ордынцы шарили в Нижнем два дня, пожгли крепость более трех десятков деревянных церквей и затем подались пустошить окрестные волости. Спустя две недели Дмитрий Константинович, по-прежнему остававшийся в Суздале, отправил старшего сына Василия Кердяпу разыскивать тело утонувшего Ивана. Колоду с останками привезли в Нижний. Слёзы не живая вода, никого еще никогда не воскрешали. Слёзы только живым утеха в их горе. Плач стоял тогда и в Нижнем, и в Суздале, и в Москве. где по родному брату взголосила великая княгиня Евдокия Дмитриевна. Некому было утешить Перецлавльских, Владимирских, Муромских, Ярославских вдов. Сокрушался о происшедшем и великий князь Московский. Сколько перебито и угнано в полон лучших его воинов. Однако лучших ли? Кто повинен в случившемся?» Только ли беспечный молоденький князь и бахвалы-воеводы, а дозорные куда глядели, а пешцы, которые даже не удосужились насадить железные жало на свои рогатины. Все распоясались под стать друг другу, с каждого положен был спрос за хвостовство, за ротозейство, за одыр пьяную. Да разве лишь на том свете и спросится, На этом уже не